Глава третья Уснули мы, это значит, часа в четыре. Профессор сидел в своем углу на другом конце лодки угрюмый. Он принес нам позавтракать, но велел нам сидеть на своем конце и не переходить на его половину. Но когда человек выспался, поел и спокойно сидит на месте, Он все видит совершенно в ином свете, чем прежде, и чувствует себя очень даже не дурно, хотя бы и на воздушном шаре с гением. Стали мы разговаривать между собой. Меня особенно одно беспокоило, и, наконец, я спросил. — Том, ведь мы же летим на восток? — Да. — Как ты думаешь, с какой скоростью мы летим? — Ты же слышал, что говорил профессор, когда он там бесновался. Он говорил, что иной раз шар делает пятьдесят миль в час, иной раз девяносто, а иногда и все сто. Говорил, что с попутным ветром он может довести скорость даже до трехсот миль, и что если нам нужен ветер и попутный, то стоит только подниматься и спускаться, покуда мы не попадаем в нужное нам воздушное течение. Ну да, так я и думал. И врет он, твой профессор. Почему? — Потому что если бы мы летели так быстро, мы давно бы уже пролетели над долиной не правда ли? — Конечно. А мы еще не пролетели. — Почему ты знаешь? По цвету. Мы все еще летим над эль а индианы и в глаза не видать. Ты же сам видишь. — Не понимаю, что с тобой, Гек. Как это ты судишь по цвету? Ну да, как же иначе? — Да при чем ж тут цвет? — Как при чем? — При всем. «Илинойс зеленый, индиана розовая. Ну-ка покажи мне здесь внизу что-нибудь розовое». «Нет, извините, сэр, все зеленое. «Индиана розовая? Что ты врешь? «Нет, не вру. Я на карте видел. Она на карте вся розовая». Том даже огорчился. «Ну, знаешь, Гекфин, если бы я был таким болваном, я бы выпрыгнул из этой корзины. На карте видел». Да ты что же думаешь, на самом деле все штаты именно такого цвета, как на карте? Ну, конечно. А иначе для чего же карта? Ведь она же должна быть верной. Конечно. Так как же можно по ней изучать местность, когда она врет? Что за вздор? Почему она врет? Карты не врут. Ты говоришь, не врут? Нет, не врут. Ну, хорошо. А если не врут? Так ведь на карте все штаты выкрашены в различные цвета. Ну-ка, попробуй теперь вывернуться, если сумеешь, Том Сойер. Он видел, что я его прижал к стене, и Джим это видел. И, признаюсь вам, мне это было очень приятно. А Тома Сойера нелегко было убедить в чем-нибудь. Джим притопнул ногой и говорит. Вот это здорово! Вот это действительно здорово! Нет уж, масса, Том, не выкручивайтесь. На этот раз вы здорово влопались. И он опять прищелкнул каблуком. — Нет, братцы мои, это действительно здорово! В жизнь свою я не чувствовал себя так приятно, а между тем я ведь и не подозревал, что сказал что-нибудь замечательное. Со мной всегда так. Болтаю себе всякий вздор без внимания, не думая вовсе, чтобы из этого могло что-нибудь выйти. И вдруг глядишь — есть! Вот и тут я удивился нисколько не меньше, чем они оба. Это все равно, что если бы кто-нибудь жевал себе, жевал кусок ржаного хлеба, ни о чем не думая, и вдруг наткнулся бы на алмаз. Он даже и не знает, что это алмаз. Чувствует только, что над зуб ему попался какой-то камешек. Уж когда вытащит изо рта, очистит с него крошки, песчинки и всякую всячину, тогда уже видит, что это алмаз. И, разумеется, удивлен, и доволен, и горд. Хотя, если правильно рассудить, Какая тут его заслуга? Другое дело, если бы он охотился за алмазами. Разницу тут нетрудно уловить, ежели только проскинуть умом. Вы понимаете, если вам что-нибудь случайно удалось, это ведь не одно и то же, если бы вы сделали это нарочно. Если алмаз запечен в куске ржаного хлеба, на него каждый может наткнуться. Вся штука в том, чтобы испечь такой хлеб. В этом вся заслуга. А да моя заслуга такая же. Я на многое не претендую, я даже не пручусь, что во второй раз смог бы сделать то же, но на этот раз я уж прижал Тома к стене, это уж верно. А я даже и не подозревал, что это мне под силу, и не думал, и не старался, и вдруг оно вышло само собою. Я как сейчас все это помню, словно это было всего только на прошлой неделе. Как сейчас вижу красивую местность с лесами, полями и озерами, раскинувшуюся на сотни миль. Местами по ней разбросаны города и поселки. Профессор сидит за маленьким столиком, нагнувшись над какой-то картой. Тому в карту стреплется соснасти, снасти, на которой Том повесил его, чтобы он высох. Особенно хорошо помню птицу, которая летела справа от нас в ту же сторону, куда и мы. И все хотела поравняться с нами, и не могла, и все отставала. А внизу, точно на перегонки с нами, бежал поезд скользя между деревьями и фермами и выбрасывая длинные клубы черного дыма, а иной раз и облачко белого. И уже много времени спустя, после того, как он выпустил белый дымок, когда вы уже успели забыть об этом, вдруг раздается свисток, и поезд останавливается. Впрочем, потом мы безо всякого труда оставили за собой и поезд и птиц. Но Том, разумеется, надулся, объявил, что мы с Джимом круглые невежды, и говорит. Вы представьте себе, что перед вами коричневый бычок и большая коричневая собака, и художник рисует их обоих, и бычка, и собаку. Что ему прежде всего надо сделать, этому художнику? Очевидно, нарисовать их так, чтобы сразу можно было бы узнать, где бычок и где собака. Ну так как же вы думаете, если он нарисует их обоих коричневыми, Вы разберете их сразу? Конечно, нет. А вот если он нарисует одного коричневую, а другую — синей краской, то тут уж ошибки не может быть. То же самое и с картой. Вот почему на карте все штаты разных цветов. Не для того, чтобы ввести вас в обман, а именно для того, чтобы вы не ошибались. Но меня это ни чуточку не убедило. И Джима тоже. Джим покачал головой и говорит, ну, масса том. Если бы вы знали, какие болваны эти художники, вы бы художников не приплетали. Вот я вам сейчас расскажу, и вы сами увидите. Я давеча видел, как один уселся рисовать на задворках у старого Хэнка Уильямса. Ну, думаю, пойду посмотрю, что он там мажет. Пошел. Вижу, рисует старую рябую корову. Знаете, ту, безрогую. Я и спрашиваю, зачем он ее рисует? А он говорит, что когда, мол, он ее нарисует, ему за картину заплатят сто долларов. Маса да ведь и всю-то эту корову он мог бы купить за пятнадцать долларов. Я так и сказал ему. Ну и что же? Вы не поверите мне, он только усмехнулся и опять давай мазать. Помилуйте, Маса разве художники чего-нибудь понимают? Но, разумеется, Том вышел из себя. Я заметил, что люди почти всегда выходят из себя, когда чувствуют себя побитыми в споре. Он велел нам заткнуть глотки и не утруждать больше своих мозгов, коли они у нас не способны работать. Пусть, мол, себе сохнут понемножку. Может, это для нас и лучше. Тут он увидал внизу на башне городские часы. Взял трубу и посмотрел, который час потом вынул из кармана свою серебряную луковицу, посмотрел на нее, потом опять на городские часы, потом опять на свои и говорит. Странно. Эти часы почти на целый час вперед. И перевел свои часы. Потом видит другие часы. Смотрит. И эти на час вперед. Это его озадачило. Странно. Ужасно странно, говорит. Я не понимаю этого. Потом взял подзорную трубу, отыскал еще где-то другие часы. Оказывается, и эти на час вперед. Тут глаза его расширились. Он задышал часто-часто, словно умаялся, бежавший, и говорит. Господи, боже мой, да ведь это же долгота! Я здорово испугался. Чего это, говорю, еще за зверь такой? Что такое опять случилось, и что еще с нами будет? А то случилось, что этот старый пузырь незаметно пролетел и над Иллинойсом, и над Индианой, и над Агайо. И теперь мы находимся над восточным концом Пенсильвании или над Нью-Йорком вообще, где-нибудь в этих местах. «Ну что ты такое говоришь?» «Верно тебе говорю, со вчерашнего дня». С тех пор, как мы вылетели из Сен-Луи, мы пролетели около 15 градусов долготы. И все эти часы показывают верно. Это значит, что мы пролетели около 800 миль. Я не поверил. Но все-таки у меня опять точно холодные струйки потекли по спине. Я по опыту знал, что нужно почти две недели, чтобы проплыть такое расстояние по Миссисипи. Джим все время о чем-то раздумывал и соображал, потом говорит. «Масса, Том, вы говорите, эти часы верные?» «Да, верные». «А ваши разве не верные? для «Для Сен-Луи они верные, а по здешнему времени на час отстают». «Масса, Том, вы что же, хотите меня уверить, будто время не везде одинаковое?» «Ну, конечно, далеко не одинаковое». Джим даже огорчился. «Мне больно это слышать от вас, масса Том. Мне прямо стыдно слышать это от вас. Как вас воспитывали, и что вы такое говорите, боже мой! Как огорчилась бы ваша тетушка, если бы она слышала вас!» Том с удивлением посмотрел на Джима и ничего не сказал. А Джим продолжал. «Масса Том, кто создал людей, живущих в Сен-Луи?» Господь Бог. А кто создал людей, живущих здесь? Тоже Господь Бог. И те, и эти одинаковые его дети. Ну так зачем же он будет делать между ними разницу? Боже мой, что за вздор ты говоришь? Ведь создал же Бог тебя и еще многих своих детей черными, а нас, например, белыми. Так это, по-твоему, что же? Это ты как называешь? Джим был озадачен и не знал, что ответить. Том же продолжал. «Как видишь, он делает разницу, когда это ему угодно. Но в данном случае разница не от Бога, а от человека. Бог создал день и создал ночь. Но Бог не изобретал часов и не ставил их на башни. Это сделали люди, конечно. А кто же им позволил? Никто. Они и не спрашивали позволения». Джим опять задумался. Ну уж не знаю. Я бы не взял на душу такого риска. Но некоторые люди ничего не боятся. Знай, прут себе вперед, не заботясь о том, что будет. Так вы говорите, в разных местах всегда час разницы во времени, масса Том. Час? Нет. На каждый градус долготы четыре минуты разницы. На пятнадцать градусов час на тридцать два часа и так далее в англии например уже вторник час по полуночи а в нью йорке еще понедельник восемь часов вечера джим даже отодвинулся от него немного и сразу видно было что он обиделся он все время качал головой и бормотал что то себе под нос я придвинулся к нему потрепал его по коленке погладил по руке помог ему успокоиться немного и тогда он сказал Что же это такое? В одном месте значит понедельник, а в другом уже вторник. Как же это так? Гек, мне не до шуток. Да и не место здесь шутить. Как же это так? В один день два, и в один и тот же час два разных дня. Ты мне скажи, ты можешь всадить двух негров в шкуру одного негра? Или два галлона виски в кружку, где может поместиться только один галлон. Можешь ты это? Нет, брат, шалишь. Этого ты не можешь, потому кружка лопнет. И даже если и сможешь, я все равно не поверю. Ты только подумай, Гек. Представь, что в тот вторник Новый год. Так как же это? У нас, положим, Новый год, а в другом городе еще старый. И это в одну и ту же минутку. Да ведь это же вздор и чепуха! Не могу я это услышать, Прямо-таки не могу!» Он задрожал и стал весь серый. Так что Том спросил. «В чем дело? Что там у вас опять?» У Джима едва язык ворочался во рту от волнения, но все же он спросил. «Масса, Том, ведь вы шутите! Это не так?» «Нет, я не шучу, и это так!» Джим опять задрожал всем телом. «Ну, как же!» Вдруг у нас это последний день, а там еще не последний день, и мертвые не восстанут из гробов. Так зачем же нам лететь туда, массотом? Том? Пожалуйста, попросите его, чтобы он повернул обратно. Я хочу быть там, где... Но в это время мы неожиданно увидали нечто такое, отчего все подпрыгнули и уставились на это, позабыв обо всем остальном. «Да ведь это...» У Тома даже дух захватило от волнения. «Это...» «Да есть бог уже!» «Это океан!» Ну, тут и у нас с Джимом захватило дыхание. Мы стояли все как оцепенелые, но все же счастливые, потому что никогда никто из нас не видал океана и даже не надеялся увидеть. Том бормотал «Атлантический океан!» «Атлантика! А ведь шикарно звучит! Да ведь это же настоящий океан, и мы смотрим на него, мы! Нет, это слишком великолепно, даже не верится!» Тут мы увидали большую полосу черного дыма и, подлетев ближе, разглядели, что это город. Да ведь какой огромный! И с одного конца весь, как густой бахромой, обрамленный судами. А какой это город, мы не знали и, конечно, начали спорить между собою. Нью-Йорк это или нет? Но прежде чем успели решить, город уже ушел из-под ног и полетел назад. А мы очутились над самым океаном и летели с быстротой циклона. Вот мы испугались-то все трое. Подняли вой и стали просить профессора, чтобы он сжалился над нами и повернул назад и высадил нас на землю, и позволил бы нам вернуться к нашим родным, которые теперь беспокоятся и горюют о нас, и могут даже умереть от горя, если с нами случится недоброе. Но он только выхватил пистолет и крикнул «Назад!» И мы, разумеется, отошли. Но никто никогда не узнает, как у нас было тяжело на душе. От земли виднелась только маленькая узенькая полоска, Словно змея на краю воды. А под нами был океан. На миллионы миль только вода и вода, Вздымающиеся бурлящие волны С белой пеной на гребнях И в виду лишь несколько кораблей, Переваливающихся сбоку бок, То на одну сторону, то на другую, И зарывающихся в волны то носом, то кормой. А потом и корабли куда-то исчезли, И осталось только небо и океан, и среди него только мы одни. Никогда я не видел такого простора. Ужасно много места занимает этот океан, и очень на нем уныло и пустынно.